Ян прошел между палатками и спрятался под козырек телефонной будки. Потрогал пальцами скол на пластмассовом кожухе таксофона. Посмотрел на просвет через поцарапанное стекло. Нашел в кармане подходящую монету. Последовательность цифр даже вспоминать не пришлось. Пальцы сами нажали нужные клавиши. Приятный женский голос, уже слышанный им однажды на Остенштрассе, напевно произнес. «Динамише структурен». «Во-во! Динамо какое-то!» — сказал тогда Вальдемар, вспомнил Ян, смехом приостанавливая текущие по щекам слезы. «Наберите внутренний номер абонента или нажмите «0» для отправки факса или дождите сигнала автоответчика». Откуда-то из-под цветочных навесов ветер пригнал скомканный в шар кусок плотного целлофана. Разбрасывающий хаотичные блики, прозрачный перекати-полик, кувыркаясь по центральной аллее, скрылся за тентами. Длинно пискнул автоответчик. «Вы слышите меня? Оставьте меня в покое! Меня зовут Ян Ван, и я понятия не имею, как вы забрались ко мне в голову. Просто исчезните!» Он бросил трубку на рычаг и снова вышел на середину площади. Как бы он ни встал, как бы ни повернулся, кто-то неотвязно смотрел ему в спину. Четыре улицы лучами расходились от площади. И Ян стоял так, что видел начало каждой. «Нельзя бежать», — понял он, «иначе это просто меня доконает». Сжав кулаки, широко расставив ноги, он стоял в незнакомом городе посреди пустой площади и ждал непонятно чего. Но когда в одной из улиц сначала показался свет фар, а потом и сами фары прорезали ночь, выхватывая Яна из темноты, он все-таки побежал. Горячий обруч все крепче стягивал лоб. Мимолетная мыслишка о том, что просто кто-то едет домой, и сейчас огни уплывут в сторону, умерла быстрее, чем фары повернулись вслед за направлением движения Яна. Человеку трудно состязаться с автотранспортом в скорости. Секунд пятнадцать, как будто ничего не происходило, но потом грязно-белый борт грузовичка поравнялся с Яном, заставляя его запрыгнуть на крыльцо ближайшего дома. Фургон, взвизгнув тормозами и проехав юзов по скользкому булыжнику, развернулся поперек мостовой, практически перекрыв собой узкую улочку. Хлопнули сразу обе дверцы. Из фургона вылезли двое. И даже в тусклом уличном свете, в одном из них, Ян сразу узнал бритого человека, сидевшего в машине на автозаправке по дороге из Цвайбрюкена. Засунув руки в карманы, прижав локти к бокам, стуча зубами, Ян прижался спиной к запертой входной двери, утопленной в стену от силы на 20 сантиметров. Надо было бежать, пользоваться тем, что здесь их фургону так уж быстро не развернуться Но ноги еле держали его. А преследователи явно были в прекрасной физической форме. «Ну что им стоит?» – подумал Ян, щуря глаза от боли, вкручивающиеся в виски и в переносицу. но что им стоит пройти мимо?» «Смотри-ка!» Энвер показал пальцем на крыльцо. «Это что такое?» «Где?» «Ну вот это!» Энвер поводил ладонью параллельно поверхности земли. «Полосатая. Камень, как называется?» «Погоди, с ерундой!» – нахмурился Петр, вытаскивая мобильник. «Про Нару надо позвонить». «Трудно сказать, что ли?» – обиделся Энвер. «У меня у брата плитка напольная, как бы с таким рисунком. А это, похоже, прямо натуральный камень». Он подошел к крыльцу, нагнулся, поковырял грань ногтем. «Да обычный мрамор», — раздраженно сказал Петер. «Алло, мне пронар нужен». Они остановились точно напротив Яна, но у противоположного крыльца. Резкие звуки чужого языка, языка атлантов, не иначе, резали слух. Ян сошел на мостовую. Переставил одну ногу поближе к фургону, потом вторую. Петер молча ждал соединения, слушая классическую музыку. Энвер решил померить размер одной плитки. На глаз он не мог сказать, 50 это сантиметров или 60. А брать нужно именно этот размер. Он вынул пистолет, насчитал три с половиной ствола в длину и задумался, как это перевести в сантиметры. Ян пролез в узкую щель между стеной дома и передней фарой фургона. Теперь автомобиль загораживал его от преследователей В метрах в десяти перед Яном стоял человек В длинном черном пальто и старомодной шляпе он походил на шпиона из дешевого боевика Или это было что-то очень похожее на человека Полоска лица между шляпой и поднятым воротником казалась полупрозрачной В ней угадывалась сетка вен Человек не шевелился иян подумал, что, может быть, ему удастся просто пройти мимо. Но в этот момент он скорее почувствовал, чем увидел какое-то движение справа и повернулся туда. По гладкому белому борту фургона разбежались круги, как от камня, брошенного в воду. А в следующее мгновение яростное клыкастое существо с огромными хищными глазами прыгнуло на Яна прямо сквозь борт грузовика, сквозь размашистая «Алис Гуд». Лапы руки с растопыренными пальцами, переходящими в кинжальные когти, цепились Яну в грудь. И несмотря на то, что сам толчок был не слишком уж сильным, ноги Яна подкосились, и он рухнул на спину, не имея даже времени подстраховать падение руками. С третьей попытки он ухватил вертлявую тварь за шею. Полупрозрачное существо было размером с крупную собаку, но удивительно легким. Ян почти не чувствовал его веса на себе, что не мешало твари поочередно втыкать Яну в грудь и в плечи длинные широкие когти. От каждого удара он чувствовал внутри короткий ледяной ожог, а затем в этом месте словно проворачивалось сверло. Клыки твари, непропорционально большие, щелкали у лица Яна все ближе. Удержать это скользкое чудище не получалось. Он просунул левую руку между собой и пронизанный синими прожилками мордой. Отодвинул клацающие челюсти хотя бы на расстояние локтя. Ян правой рукой выхватил из кармана гремящую связку, сжал ее крепче. Длинным стержнем от входной двери наружу, брелком и мелкими ключами в ладонь. Тварь извернулась, пытаясь пролезть под выставленный локоть. И Ян ткнул ее в шею и в бок. От каждого удара по склизкой шкуре прозрачной псины разбегались пучки искр. Ключ пробивал хлипкую шкуру насквозь и погружался в зыбкую плоть чудовища на всю длину стержня, но выходил назад, не оставляя следа. Судя по отчаянному визгу существа, удары доставляли ему боль, однако не ранили. Равно, как и кривые кинжалы, пронзавшие Яна, не оставляли следов на одежде и коже. Когти его задних лап проткнули куртку Яна в нескольких местах и погрузились в живот. В мышцах пресса как будто взорвалась граната. Меркнущим взглядом Ян успел увидеть над улицей, на краю крыши, выпрямившегося в рост прозрачного человека. Стекляш прыгнул вниз, вытягиваясь в остроконечный конус, похожий на наконечник копья. Пройдя по сложной траектории, как противотанковая ракета, невидимое копье поддело атакующую Яну тварь, пробило ее насквозь и отбросило вверх и в бок. Человек в шляпе стремительно растворялся в воздухе. Целые пласты отваливались от него и закручивались воронками, истощались до полной невидимости. Ян приподнялся на локте. «Мы победили?» — хотел кого-нибудь спросить он, но в этот момент окончательно потерял сознание. Крик вывел бойцов из созерцания мраморной плитки и ожидания телефонного соединения. Они посмотрели друг на друга и одновременно бросились к фургону. Петер обежал фургон спереди, а Энвер, ухватившись за зеркало заднего вида, легко перепрыгнул на другую сторону через крышу. В пустом переулке в нескольких шагах от машины на мостовой раскинулся какой-то парень лет 25 «Это чего это?» — уточнил Энвер. В этот момент музыка в трубке у Петера прервалась. Пронар... «Что случилось? Что ты звонишь посреди ночи? Вы его взяли?» Петер хотел переспросить, но потом посмотрел на лежащее у ног тело, и что-то с чем-то стало состыковываться. А о чем-то, похоже, надо было просто догадаться. «Да», — сказал он, — «взяли». Энвер тоже с печатью мучительных раздумий на лице наклонился к Яну, ухватил его за лодыжку и поволок к боковой двери фургона, как мешок с мусором. Связка ключей выскользнула из безжизненной руки Яна, и негромко звякнув, провалилась сквозь решетку водостока.